Глава девятнадцатая. Марк не находил себе места в уютном кресле бизнес-класса, не помогал даже бесплатный коньяк. Беретов в эконом уже не было, но Марк боялся, что если он и в этот раз промедлит и ничего не сделает, кошмар повторится. Он до сих пор помнил, как Саша выходил от него в ту ужасную ночь, пошатываясь и глупо смеясь над чем-то. Им было весело, им было Хорошо. Все проблемы оказались надуманными, будущее светилось и переливалось, как северное сияние, которое иногда появляется в небе, Питера, чтобы удивить, так говорится, жителей и гостей северной столицы. «Может, останешься?» Спросил Марк тогда сквозь смех, но вопрос носил скорее формальный характер, Саша хмыкнул и принялся тыкать в пульт сигнализации, открывая «Мерседес». Марк не стал настаивать. Ирина никогда не сказала ему ни одного слова не обвинила его ни в чем, не задала ни единого вопроса, но все это читалось в ее глазах в изумрудном омуте полном отчаяния. Марк купил билет не задумываясь. Он должен был найти Ирину и Сашину дочь. Один час и сорок минут плюс-минус десять минут ровно столько длится перелет из Санкт-Петербурга в Москву, но по его ощущениям этот полет длился так же долго, как и путешествие. Снова ждать? «Может быть, вам принести газету?» Спросила стюардесса, глядя с неодобрением, как Марк нервно постукивает ногой. «Нет, не надо». «Давайте положим еще одну подушку». Не отставала она. «Мы скоро уже начнем снижаться. Прогноз хороший, солнечно». И она улыбнулась. Только теперь до Марка дошло. Бедная девушка решила, что он боится летать. «Нет, милая, я боюсь совсем другого». Он набрал номер Ирины, как только колеса самолета с гулом покатились по взлетно-посадочной полосе. Что за мужик отвечает вместо нее? Мужика только не хватало. А впрочем? Даже хорошо. Вряд ли Саша был бы против. Он был не из тех эгоистов, которые хотели бы, чтобы их любили вечно, даже в их небытии. Ирина не создана для одиночества. Она скорее создана для того, чтобы смотреть на людей добрыми, немного насмешливыми глазами и гладить лежающего на коленях кота. «Ира, я сейчас иду на посадку. Ты только не волнуйся, ладно?» Марк пытался перекричать все еще работающие двигатели самолета. «Куда ты едешь? В Ростове?» – спросила Ирина в ответ. Так, во всяком случае, он расслышал. «Мы оттуда в Ейск. Это около ста километров или чуть больше. Еще пара часов. Нас там уже ждут. Дом под наблюдением. Ира, не беспокойся, я тебя буду держать в курсе». «Что? Я не слышу!» И вдруг Марк услышал, что Иринин голос стал тише. Она спорила и припиралась с кем-то. А затем, вот ведь черт, в трубке опять возник тот же самый мужской голос. «Мы сейчас вылетаем, боярин. Вы сможете подождать нас в Ростове, если попадете туда раньше нас? И вот опять этот странный, бог весь откуда появившийся гражданин. Боярин!» Что с дурацкой словечко. «В каком смысле, если попаду? А что, есть другие варианты? Сегодня рейсов на Ростов-на-Дону больше не будет. Вам не надо прилетать, все равно не успеете», — всплеснул руками Марк, проходя в открытый автобус, перевозящий пассажиров от самолета до терминала. «Мы успеем», — крикнул мужчина. «Ты не беспокойся, только позвони нам, когда приземлишься на месте. Мы летим сразу в Ростов, так что, по расчетам, можем оказаться там раньше тебя». «Что? На чем?» — воскликнул Марк. «На самолете». Гаркнул этот боярин. «На чем же еще? На частном самолете!» И отключил связь. Марк стоял в опустевшем уже автобусе и смотрел на свою трубку в полнейшей растерянности. Позднее выяснилось, что Иван через свои многочисленные связи вышел на пилотов частного авиаклуба, который в том числе предоставляет толстосумам определенные услуги. Перелеты Санкт-Петербурга куда угодно, к примеру. По России, конечно, проще и быстрее. Оказывается, при определенном желании самолет можно вызвать за полчаса. Так Ирина оказалась в Ростове-на-Дону на полчаса раньше Марка. На полчаса! Она стояла, держа за руку высокого, светловолосого мужчину в свободной летней одежде, а он смотрел на неё с волнением и нежностью, неожиданной для такого медведя. Сероглазый принц. Откуда она его откопала? «Марк!» — всхлипнула Ирина и бросилась обнимать его, плакать, задавать миллион вопросов в секунду. «Мы уверены, что это она». Она приезжала в ростовский детский мир с девочкой, которую более-менее опознали продавцы. Они запомнили ее, потому что девочка перевернула у них кукольный домик, и его пришлось потом заново устанавливать. «Лиля может», — кивнула Ирина на ходу, утирая слезы. «Так она там? О, Господи!» «Они не начинают операцию, пока не приедем мы. Нужно, чтобы кто-то опознавал девочку». — А что, если они скроются? — перепугала Сира. — Успокойся, Ириша. Дом под наблюдением и видеозаписью. Мы подключили полицию на федеральном уровне. Марк увидел, как тень беспокойства потихоньку уходит с усталого и бледного лица девушки. И снова никаких вопросов, никаких обвинений, только благодарное пожатие руки. — Ты дрожишь, милая, — прошептал Иван и обхватил ее за плечи. Им обоим, и Марку, и Ивану было нечего ей предложить. На улице было больше тридцати градусов, в Ростове-на-Дону была жара, как и обещала стюардесса, но Ирину трясло, как при ознобе, потом в полицейской машине у оперов нашелся плед, и ее замотали в него, как будто была зима. «Ирина, ты и прости меня», – прошептал Марк, – «ты была права, нужно было сразу же работать в этом направлении, столько времени упущено, столько нервов». «Ничего, Марк», – кивнула девушка и отвернулась к окну. Полицейские молчали. Не так уж часто им удавалось отыскать пропавшего человека. Чаще всего это оставалось только строчкой в отчете. Никаких новых данных, мучительное объяснение с родственниками, работы от которой черствеешь. У каждого есть свой лимит душевного тепла и сочувствия. «Приехали!» — кивнул водитель, припарковывая автомобиль на параллельной улице. Когда в детском мире выяснилось, что выбранной по интернету коляски нет, женщина... Опознанная продавщицами по фотографии, как Анна Викторовна Ланге, начала ругаться и обещать сотрудницам многочисленные кары небесные. В том числе она упомянула, что не собиралась переться из Ейска сюда, чтобы купить другую коляску. После этого начали аккуратно опрашивать хозяев частных домов в Ейске, и уж там довольно быстро вышли на женщину с ребенком, с внучкой, приехавшую на все лето поправлять здоровье. Женщина жила очень замкнута, почти ни с кем не общалась и на море с ребенком почти не ходила. Что было странно для человека, приехавшего отдыхать на море. Но кому какое дело? Каждый сам знает, как ему воспитывать внуков. — Я только не хочу, чтобы они напугали Лилю. Она и так не знает, что происходит и почему мамы не было два месяца. Ирина смотрела на горящие окошки одноэтажного домика из красного кирпича. В палисаднике цвели розы. У песочницы Ирина заметила лопаточку и формочки. — Ты в порядке? — спросил Марк, когда Ира закрыла лицо ладонями. Нам нужно идти, пока не начало темнеть. Мало ли что. «Да — Да-да, — кивнула Ирина. — А можно я просто постучу в дверь и войду? Может быть, тогда она поймет, что сопротивление бессмысленное и не станет делать еще хуже? — Я не знаю, — покачал головой полицейский. — Не положено это. — А если она пойдет вместе с вами? — предложил Иван. — Это же ребенок. — Что, если, увидев вас, она схватит ребенка и приставит к его голове пистолет? — предположил уперуполномоченный. — Она этого не сделает. — уверенно сказала Ирина. Она же украла ребенка. Возразил ей тот, но в конце концов девушка все же уговорила их и пошла к дому вместе со следователем и парой полицейских. Еще трое, как ей сказали, рассредоточились по периметру на случай, если Анна Викторовна попытается сбежать. Они все подготовили, все предусмотрели. Ничего этого не понадобилось. Анна Викторовна открыла после первого же стука в дверь. Она не ждала гостей, но решила, что это соседи принесли очередную порцию винограда, которого тут в конце лета просто полно и который тут все пытаются продать чужакам хоть за какие-то деньги. «Перестаньте долбиться, у меня ребенок спит», — проворчала она, а затем застыла, словно мгновенно попала в кому. Она увидела Ирину. Анна Викторовна Ланге спросил пожилую женщину следователь, но она молчала. Ирина рванулась, пробежала внутрь, огляделась. Домик был небольшой, но оснащенный всем необходимым. На плите оставал компот. На столике, около окна валялись детские книжки. «Вы арестованы по подозрению в похищении ребенка». Голос следователя звучал где-то там, далеко-далеко, в другом мире. Ирина открыла одну дверь, за которой находилась маленькая душевая и стиральная машинка. Анна Викторовна, наверное, никогда не жила в подобных условиях, ужасных для нее условиях. «Мне нужен адвокат». Пробормотала Та, и голос ее был полон ненависти. Ирина почувствовала взгляд пожилой женщины, как если бы она этим взглядом пыталась остановить Ирину. Но в доме оставалась всего одна дверь, и Ирина уже распахнула ее. Очень тихо, стараясь не скрипнуть половицей, Ирина зашла в маленькую, очень чисто и мило обставленную комнатку, где на разложенном диванчике спала ее дочь, Лиля. «Мама!» Выдохнула девочка, раскрывая свои маленькие, темно-зеленые глазки и широченные. Во все ее личико улыбка озарила детское лицо. «Где ты была? В комардировке? А там были комары?» Ирина тяжело села на диван, протянула руки, прижала к себе ребенка и закрыла глаза. «Наверное, Бог все-таки есть». Позднее выяснилось, что Анна Викторовна действительно долго планировала похищение. После похорон Саши она вызвала юристов и принялась выяснять, какими легальными путями можно забрать Сашину дочь. Единственное, что осталось у нее после любимого сына, которого эта тварь ла у нее. Узнав, что никаких легальных связей с ребенком у нее нет, Анна Викторовна не успокоилась и даже не стала рассматривать вариант договориться с несостоявшейся невесткой. Она решила вырастить ребенка сама. За границей. Старший сын считал все затеянное настоящим безумием и все же не смог остановить мать. Как всегда, она уговорила его помочь. Анна Викторовна долго искала доверенное лицо в Санкт-Петербурге и нашла женщину, которая в течение долгого времени наблюдала за Ириной, за ее передвижениями и образом жизни. Затем был выбран способ. Нанятая Анной женщина устроилась на работу в магазин, расположенный рядом с Ирининым домом. Ей было известно, что Ира и Лиля подолгу задерживаются у книжной секции, рядом с которой имелся технический выход на склад. Он был закрыт для всех, кроме персонала. Также удалось узнать, что проход этот не попадал в обзор видеокамер. Вывозили Лилю через задний выход на автомобиле. Все дело заняло минуту, никто ничего не заметил. Тяжелее всего было объяснить маленькой девочке, куда делась ее мама и почему чужая, высокая, голубоглазая женщина теперь будет с ней всегда. Именно поэтому переправку за границу отложили на несколько месяцев, чтобы дать Лиле привыкнуть к новой ситуации. Она должна была перестать бояться свою бабушку, должна была спокойно идти, держа ту за руку, когда пришло бы время уезжать в Германию. Предложенные документы на ребенка были уже готовы. Следственная группа нашла копию свидетельства о рождении на имя Лилии Алексеевны Ланге. По документам Лилия являлась дочерью старшего сына Анны Викторовны. «И «Если бы ей удалось ее вывести, доказать что-либо стало бы гораздо сложнее», сказал Марк Ирине по дороге домой. «А если бы прошло несколько лет, Лиля могла бы уже никого не вспомнить. Все же она еще совсем малышка. Иногда я совсем не понимаю людей, покачал головой Иван. Моя мама говорит, что люди способны на все. Пробормотала Ирина, тихонько покачивая Лилю, уснувшую в руках матери со счастливой улыбкой на губах. Даже из любви. По крайней мере, ее можно понять. Понять? Нет уж, я отказываюсь ее понимать. Но ты самая удивительная женщина которую мне когда-либо удавалось встретить». Воскликнул Иван. «Я уже говорил тебе, как сильно я люблю тебя». «Ты что, шутишь, боярин?» — рассмеялась Ирина. «Да каждые пять минут».